Глава 12. Мария Петровна сдержала данное себе слово и рассказала сыну правду. Рассказала и выложила все документы перед сыном. Понятно, что уже не ребенок, самостоятельный взрослый мужчина, нежный, ласковый, предусмотрительный сын, самый лучший. За все 30 лет, что он рядом, она ни разу не пожалела, что они с Володенькой усыновили его, они растили его так, Будто он нормальный, здоровый ребенок. Он и рос таким. Фраза «У тебя всего лишь нет ног, а руки и голова у тебя на месте, и ты все таки мужчина» принадлежала Володеньке. Она пыталась предугадать его реакцию, готовила себя к чему угодно, но только не к такому. Сергей выслушал мать спокойно. Бросил быстрый взгляд на документы и спросил. «Мам, я знаю. Это все, что ты хотела мне рассказать?» Он знал, что сегодня у мамы был врач и боялся услышать от нее, что болезнь вернулась. Зная характер мамы, он решил, что она могла сама захотеть ему об этом рассказать, запретив это сделать врачу. А она вдруг решила рассказать то, что он и так уже знал. Первые подозрения зародились в его умной голове, когда они в школе на уроках по биологии проходили наследственность. Тогда он впервые обратил внимание на то, что и у мамы, и у отца волосы черные, а он русый. И у отца, и у мамы глаза были карими, а у него серые. Потом он, пока родители были на работе, уговорил Кирилла достать папку с документами, которую мама хранила в самом недоступном для Сергея месте, на антрисолях в их с отцом спальне. Друг сопротивлялся, но Сергей всегда мог привести неоспоримые аргументы. И вот Кирилл, уже поставив табурет на стул, лезет в шкаф за заветной папкой. Вот так в восьмом классе Сергей узнал, что он усыновлен. Кирилл потом, положив папку на место и боясь оставить друга одного, целый вечер доставал его своими рассказами о всякой ерунде. Тогда Сергей, поняв, что друг просто так не уйдет, заперся в своей комнате. Ему надо было подумать. Как же так? Усыновлён? Через два месяца после того, как он появился на свет. Он видел бумагу об отказе, подписанную его биологической матерью. Она отказалась от него не сразу в роддоме, а только через две недели. Значит, сначала она его забрала. Значит, он не родился таким. Что случилось с ним такого, что ему отрезали ноги? Мозги начали закипать, как говорил все тот же Кира. Кирилл за дверью все продолжал бубнить. А потом вдруг затих. Вот совсем ни звука. Ушел, что ли? Сергей, чтобы отвлечься от вопросов, на которые у него не было пока ответов, Решил загрузить тело. Это всегда срабатывало. В его комнате отец соорудил спортивный уголок для того, чтобы Сергей мог дома заниматься спортом, подтягиваться, делать упражнения на пресс, отжиматься. Тело работает, голова отдыхает. Кирилл влетел в его комнату в тот момент, когда Сергей лез вверх по канату. «Придурок, о родителях подумай!» «Что?» «Ничего!» «Ты думаешь, я поверю, что ты тут вдруг спортом решил заняться, да?» Сергей, сделав стойку на прямых руках на висящем канате, очень, кстати, хорошее упражнение для косых мышц пресса, спокойно спустился вниз, а потом, продолжая висеть на руках, но на уровне роста Кирилла, спросил. «Кир, ты решил, что я вешаться полез, что ли?» Кирилл посверлил друга глазами и вдруг, отведя глаза в сторону, кивнул. Сергей слез с каната, уселся обратно в коляску, И лишь потом совершенно спокойно сказал. «А вот хрен ей!» «Кому?» – опешил Кирилл. «Той, что родила меня. А потом, когда мне отрезали ноги, бросила меня. Я теперь все сделаю, чтобы мои родители ни разу не пожалели, что усыновили меня». «Так ты им не расскажешь, что знаешь про усыновление?» – догадался друг. «Нет, они это и так знают. Теперь и я знаю. Но любить-то я их от этого меньше не буду». Скорее уж наоборот. Теперь я все сделаю, чтобы у них была не нищая старость». После этих слов Сергея Кирилл наконец понял, что может идти домой. Уже на пороге он вдруг сказал. «Серый, ты прости меня, ладно? Вот я тут напридумывал себе что-то знает что, как последний идиот». «Проехали, Кир. Тем более, что это я тебя и уговорил в личные вещи родителей залезть. Так что это уж ты меня извини, Кир». Брать слово у друга, что он никому ничего не расскажет, Сергей не стал. Это и так было понятно. Кирилл с его фонтанирующим весельем и словесным поносом умел молчать о самом главном. Мам, так это все, что ты хотела мне рассказать? Подожди, Сереж, когда ты узнал, что ты нам не родной? Давно, еще в школе, я тогда задумался, почему я так не похож на вас с отцом. Спасибо уроку анатомии, как говорится. Я потом уговорил Кирилла достать мне эту папку. Уж извини, но он туда залез, а потом вернул все как было. И ты все эти годы знал и молчал? Да. А о чем говорить? Дела говорят больше слов. Разве не так ты мне всегда говорила? Да у меня же самые любящие родители всегда были. И потом, что значит не родной? У меня твой упертый характер. Скажешь, нет? Серёжа! Мать расплакалась. «Мам, ну ты чего?» Сергей подкатил к матери и обнял ее. «Ну как же не родные-то? Роднее не бывает». «Да, да, прости. Ты прав, самый родной». Она погладила его по голове, как делала это всегда, и чмокнула в макушку. «Серёж, есть еще кое-что, что тебе надо знать». Мать вдруг замялась. Это было совсем на нее не похоже. Мария Петровна набрала в легкие воздуха и произнесла. Твоя биологическая мать звонила мне сегодня. Она хочет встретиться. Зачем? Сергей отодвинулся от матери и сверлил ее глазами, потом сказал. Дай-ка я угадаю. Она прочла ту статью, которую, кстати, Марго заказала. И теперь в той женщине проснулось чувство вины? Она уже озвучила тебе сумму, за которую готова заглушить это возникшее вдруг чувство? Сережа, откуда в тебе столько злости? Мария Петровна с удивлением смотрела на сына. Никогда раньше она не слышала от него ничего подобного. «Мам, но ты же не веришь в то, что она все эти годы искала меня. Она сделала свой выбор тогда, 30 лет назад, выбрав здорового ребенка. «Так ты и это знаешь?» «Да, я ездил в тот город, где родился. Нашел твою бывшую коллегу, и она мне всё рассказала». Мария Петровна порывисто вздохнула. «Мам». «Так сколько та женщина хочет?» «Сереж, ей не деньги нужны». Она замолчала, не зная, как продолжить. «А что?» «У нее рак. Ей сказали, что пересадка костного мозга поможет ей вылечиться». Мария Петровна, видя, что Сергей молчит, быстро продолжила. «Твой родной брат не может быть донором. Он сам болен. Остаешься только ты». «Нет!» Ответ Сергея прозвучал резко. «Нет?» – она растерялась. «Даже не хочешь увидеть ее? «Нет, не хочу». «Серёж, ты ее последняя надежда». Неожиданно для себя Мария Петровна начала уговаривать сына встретиться с Анной. Она так боялась, что он сам этого захочет, когда проговаривала предстоящий разговор с сыном, а теперь вот сама же и уговаривает его. «Мам, здесь нечего обсуждать. Она предала меня». А отец всегда учил, что предательства не прощают, помнишь? Так что, если ты только это хотела мне сказать, то разреши, я уже пойду. Мне на тренировку пора. Да, конечно, иди. Она поняла, что дальше нет смысла продолжать разговор. Во всяком случае, сейчас. Характером сын был в неё. Сын ушел, а она решила, что еще вернется к этому разговору. Именно ушел. Они всегда так говорили в семье. Вообще-то тренировался сын дома, одной из комнат, оборудовав подспортивный спортивный зал. Это хорошо, что он сейчас тренируется, а не просто в комнате заперся. Тренируется, значит, думает над ее словами. Она знала это. Такую привычку ему привил Володенька. Она даже сходила к той комнате, послушала за дверью, как сын гремит тренажерами. Судя по громыханию, ритм он себе задал бешеный.